Только на нас уже столько висит. А тут что? Трупа нет, следов нет. Даже тормозного следа на асфальте нет. Ну, Игорь, мы ну, слушаю, слушаю. Я, товарищ полковник, чувствую, в это дело мне хотите поручить. Я не против. Но ведь происшествие автодорожное, пускай им и занимается, ну тот кому это положено. А у меня ограбление в стрельни раз. Не трудись загибать пальцы. После того, как колокольник разобрался в инструментах, считай, мы имеем объективную картину. Значит, погибший или пострадавший, или пострадавший или пострадавший это не меняет дела. Опытный взломщик, не новичок Семён, не новичок. Сам знаешь, такие наборы теперь редкость, значит, готовилось преступление. Но сегодня задача такая: в поиске Жигулей белого цвета, проезжавших около 3 часов ночи по Приморскому шоссе, поручим это Беляечкову. И ещё, надо предупредить все сберкассы и предприятия Зеленогорского района, чтобы они были более внимательны, улучшили охрану касс. Понятно. Ты запроси данные, кто из известных медвежатников может предположительно быть сейчас в городе. Сам поезжай в Зеленогорск. Так. Вот тут и останови, Саша. Вижу человека. Товарищ майор? Он самый. Бугаев Семен Иванович. Лейтенант Аникин, Павел Сергеевич. За левым любуетесь. В три часа ночи. Ага. Да, товарищ майор. А я им всегда любуюсь. В свободное от работы время. Выспаться-то удалось. Так точно, вздремнул. А списки? Подготовил. Тут у вас где-то тропинка в поселок. Знаете ее? А, знаю, знаю. Я по ней пришел. Да вот она. Очень хорошо. Вот так. А вы, наверное, в связи с тем случаем? С заявлением Колокольникова? Слышали об этом? Да, да. Замначальник просил меня навести справки, а Леонтий Иванович. Ну и что? Ну, приличный мужик. Работяга, рыбак заядлый. Так. Откуда можно идти к шоссе по этой тропинке? А скорее всего из посёлка. Со станции сюда незачем идти, есть дорога покороче. Угу. Мужчина этот или дачу тут снимал, или в гостях у кого был? Из местных никто не пропадал. А вот с дачами с дачами сложнее. Но ну, кто пускает жильцов-то вы знаете? А таких в списке около 30 человек. Около 30. Ну как посёлок уже близко, да? А вон за берёзами финские домики. Во втором слева колокольникова снимает комнату с терраской, у старухи одной. У нас есть подозрение, что те, у кого тот мужчина гостевал, могут и не признаться. Вот как. А что там, Ачмаюров, у вас есть данные о нём? Пока только подозрения. Поэтому я и попросил вас составить список тех, кто уже имел дело с законом. Есть у вас такие? 17 человек. Только за последний месяц двое из заключения вернулись. Что за люди? Один торговый работник Новиков, ну, с этим яс. Он хоть и из тюрьмы вышел, а в Оравской брате, наверное, пущей честного человека боится. Кто второй? Молодой парень, Герман Старков, за драку сидел. Сножечком. Так точно. Этого надо проверить. Далеко ещё до вашего опорного пункта? Да нет, рядом совсем. Вот и хорошо. Посидим, картину битвы нарисуем, а там, может, и кофейком меня угостишь. О, могу и кофейком. Да вон домик. Наша площадь Ленина. О, ты смотри. Тетя Маша в такую ране уже подлетает. Так, понятно. От центра поселка до шоссе 21 минута. И первый живой человек. Да. В третьем списке, что вы просили подготовить, более 50 человек. Ну это те, кто имел дело с обработкой металла: слесари, водопроводчики, токари, ремонтники. Прошу вас оставаться в вахте. Проходите. Спасибо. Пожалуйста, сюда. Пусть вот я себе повешу. Угу, благодарю, благодарю. Вот что, лейтенант, дай-ка мне пяток адресов из первого списка. Сейчас, я дам. Или вот что, Павел Сергеевич, подожди-ка писать. А что? Подожди, есть одно соображение. Знаешь пословицу, кто рано встает, тому Бог подает. Это про нас, что ли? И про нас тоже. Но прежде надо опросить в поселке тех, кто встает раньше всех. Ну, в три, в четыре вряд ли кто встает. Вряд ли. Вряд ли. На станции билеты, когда начинают продавать. Шофёры автобусов у вас живут? Когда они встают, если в первую смену? Полевалки всю ночь работают? Да, откуда у нас полевалки? Хотя нет, и правда одна есть. Кто это же? Если поднапрячься, ещё что-нибудь вспомним. Одни рыбаки чего стоят? Есть, Семён Иванович. Что? Рыбак? Где ты, Иван? Иван Андреевич Устинов, кочегар из санатория Приморский, ходит на работу в промежутки с 2 до 3 ночи. Только только очень заковыристый дед, кочегар. Так. Кофе отменяется. Сейчас он в котельной должен быть. Должен быть. Двинем туда. Двинем.